Глава десятая, где Елена задает вопросы. Елена преимущественно нервничает и удивляется. «Всё к лучшему в этом лучшем из миров», — пропела леди Фелиция. Она заканчивала плести косу. Один из обязательных ритуалов перед тем, как отойти ко сну. Разве кто-то мог предположить, что все сложится таким образом? Действительно, кто? Елена зашла пожелать матери спокойной ночи. Отца она уже поцеловала. Он, как всегда, читал, перед сном попивая чай с молоком. Даже в отеле родители выбрали апартаменты с раздельными спальнями, чтобы не мешать друг другу. Например, мама уже в постели накладывала на лицо трепицы, замоченные в чудодейственных снадобьях и отдельную маску на глаза. А папа предпочитал продолжать чтение, пока книга не выпадет из рук. Это не значило, что они холодны друг другу. На этом отвратительном балу они так и застыли. Отец, схватившийся за сердце и склонившаяся к нему мама, Кстати, перед тем, как вновь запустить движение времени, вот подошел к папе и приложил руку к его груди. Словно проверял, что у того в нагрудном кармане. Но возможности спросить у графа, что бы это значило, ей не представилось. Все завертелось, закружилось с удвоенной скоростью. Елена подозревала, что манипуляции демона не имели к этому отношения. Экерсли увели его друзья. Они извинились за него и заявили, что он перепил. Виконты в самом деле подозрительно мычал и мямлил, Возможно, не отошел после столкновения с Арбасом. Тот сразу утащил ее отца в один из кабинетов, которые предоставили в их распоряжение. Джулия Осборн налетела на них с мамой, как коршун, и утащила в комнату отдыха. Однако маму не так легко взять в оборот. Она вывернулась и ускользнула в кабинет, участвовать в мужском разговоре. Так что хозяйка осталась хлопотать над Еленой. Впрочем, вся беседа сводилась к тому, что современные молодые люди не умеют себя вести, и как повезло Елене, что у Арбаса традиционное воспитание и 300 акров земли. Это если не вспоминать о других владениях и рассматривать ближайшие к столице поместья. Когда она уже готова была в нарушении всех правил приличия выскочить за дверь и искать дверь, за которой заперлись заговорщики, без нее решать ее дальнейшую судьбу, вернулись довольные родители. «Как же так, дочка? Почему ты сразу не сказала, что за тобой ухаживает Энтони Этвуд, и ты не знаешь, как быть с Бартом?» Отец серьезно смотрел на нее поверх очков. Я не выношу все эти истории, когда женихов меняют как перчатки, ради того, чтобы найти наиболее выгодную партию. Но ты не такая. Достаточно было намекнуть, что Виконт не вызывает у тебя доверия. После того, что сообщил Этвуд, да, он пристрастен, но он привел доказательства. Грязная история. Я не хотел бы тебя в нее посвящать. Так что давай в любом случае не здесь». Мама же молчала и сияла, как начищенная монета. То есть переживания Елены, сможет ли граф правильно подать известие ее родителям оказались беспочвенны? Перед этим между ней и Этвудом состоялся короткий, но жаркий спор, когда он доказывал ей, что объявить о помолвке совершенно необходимо. Это позволит замять скандал. Обвинения Экерсли пропустят мимо ушей, раз Елена все равно выходит замуж за предполагаемого соблазнителя. У нее имелись аргументы против: Зачем этот фарс с помолвкой, если демон все равно не женится на женщине ее расы? Не проще ли сразу искать мужа рангом пониже, далекого от светских условностей. После расторжения второй по счету помолвки ее именем столицы можно будет пугать дебютанта перед первым в их жизни балом. Но этот спину рта доказывал, что она не знает всех деталей. Мол, мезальян, скорее всего, аннулирует возможность ее детей наследовать поместье. И даже если они устанут от общества друг друга, то найти ей супруга-аристократа будет гораздо проще. Это же известный факт, что демоны осыпают своих женщин деньгами. А последние годы неурожайные и местная знать сильно пообносилась. «Так вы хотите купить мне мужа, милорд? Так и скажите. Давайте пройдемся, присмотрим кого-нибудь. Ткните пальцем, соглашусь, не глядя». Это вот зеленел лицом, а в его глазах принимались плясать уже знакомые языки пламени. Помимо ее воли, потуги графа сдерживать ярость ее веселили. Так и хотелось позлить его, причем с первой их встречи. Некоторые домашние курицы специально провоцировали петухов, чтобы те обратили на них внимание. Наверное, этот вот ей правда понравился. Вокруг вас происходит подозрительная ерунда. Слишком много денег оказалось у ваших небогатых родственников, которые могли бы наследовать поместье. Всё оно целиком может стоить меньше, чем сумма, которую выторговал за вас Эккерсли. Ее не покидало чувство, что о ее делах он осведомлен больше неё. К тому же эта внезапная привязанность, о которой я упоминал. «Мне нужно какое-то время побыть рядом. Я ничего от вас не требую сверх этого». «Все демоны такие нелогичные», — хваталась за голову Елена. «Вы же сами сказали до этого, что чем меньше контактов между вами и пассией, тем быстрее оборвется связь, которая вас тяготит». «Но ее нельзя разорвать просто так», — выворачивался Арбас. «Нужен какой-то минимум, чтобы узнать друг друга и зафиксировать, что мы неподходящая пара». и вообще, Елена, договорим позже. Временная петля рвется, а вы придираетесь к каждой моей инициативе. Просто кивайте. Вам даже не придется ничего говорить. Я все сделаю». Вот так она оказалась помолвленной с графом. Успела выдвинуть лишь одно условие — не причинять вред Экерсли. Не стоит мужчина с такими моральными принципами того, чтобы другие становились убийцами. И как ей жить дальше, зная, что из-за нее не стало человека, пускай и бедового? В ответ Эдвуд хищно скалился и обещал, что в этот раз Виконт не пострадает. Тем удивительнее было наблюдать, как легко родители восприняли новость, что жених сменился. «Барт мне не понравился, как только я впервые увидела его взрослым у нас дома», — резюмировала мама, откладывая в сторону расческу и выключая ночник. «Я рада, что в тебе нашлось достаточно здравого смысла, чтобы согласиться на предложение Эдвуда». Елена так и подмывала выяснить. Не кажется ли мамуле нелогичным, что ровно сутки назад она распекала ее за то, что дочь вообще попала с демону на глаза? И Интересно, когда он успел и ее соблазнить, и одновременно раскрыть козни Виконта за сутки? Или родителям подавалась какая-то другая версия? Блестящий молодой человек. Надеюсь, ему хватит ума не недотекерсли себя пристрелить. Иначе получится прискорбно. И пока Елена не находила слов, леди Фелиция закончила свою мысль. Ты, наверное, поняла, что мы не едем к тетушке завтра. Граф Арбас пригласил нас с тобой к себе в поместье. Он считает, что оставаться в столице тебе небезопасно.